Мой первый гонорар. Жить весной в Тифлисе, иметь 20 лет отроду и не быть любимым – это беда. Такая беда приключилась со мной. Я служил корректором в типографии Кавказского военного округа. Под окнами моей мансарды клокотала кура. Солнце, восходившее за горами, зажигало по утрам мутные ее узлы. Мансарду я снимал у молодоженов-грузин. Хозяин мой торговал на Восточном базаре мясом – За стеной, осотонев от любви, мясника и его жена ворочились как большие рыбы, запертые в банку. Хвосты обеспамятивших этих рыб бились и перегородку. Они трясли наш чердак, почернелый под отвесным солнцем, срывали его со столбов и несли в бесконечность. Зубы их, сведенные упрямой злобой страсти, не могли разжаться. По утрам новобрачная Милиет спускалась за лавашом. Она так была слаба, что держалась за перила, чтобы не упасть». Ища тонкой ногой ступеньку, Мелиет улыбалась неясно и слепо, как выздоравливающая. Прижав ладони к маленькой груди, она окланялась всем, кто ей встречался на пути, зазеленевшему от старости айсору, разносчику керосина и мегером, продававшим матки бараньей шерсти, мегером, изрезанным жгучими морщинами. По ночам толкотня и лепет моих соседей сменялись молчанием, пронзительным, как свист ядра. Иметь двадцать лет отроду, жить в Тифлисе – и слушать по ночам бурю чужого молчания – это беда. Спасаясь от нее, я кидался опрометью вон из дому вниз к Там настигали меня банные порытив флисской весны. Они накидывались размаху и обессиливали. С пересохшим горлом я кружил по горбатым мостовым. Туман весенней духоты загонял меня снова на чердак, в лес почернелых пней, озаренных луной. Мне ничего не оставалось, кроме как искать любви». Конечно, я нашел ее. На беду или на счастье женщина, выбранная мною, оказалась проституткой. Ее звали Вера. Каждый вечер я крался за нею по Головинскому проспекту, не решаясь заговорить. Денег для нее у меня не было. Да и слов, неутомимых этих пошлых и роющих слов любви, тоже не было. С молоду все силы моего существа были отданы на сочинение повестей, пьес, тысячи историй. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне» одержимой бесовской гордостью, я не хотел писать их до времени. Мне казалось пустым занятием сочинять хуже, чем это делал Лев Толстой. Мои истории предназначались для того, чтобы пережить забвение. Бесстрашная мысль, изнурительная страсть стоят труда, потраченного на них, только тогда, когда они облачены в прекрасные одежды. Как сшить эти одежды? Человеку, взятому на аркан мыслью, присмиревшему под змеиным ее взглядом, трудно изойти пеной незначащих и роющих слов любви». Человек этот стыдится плакать от горя. У него не достает ума, чтобы смеяться от счастья. мечтатель я не овладел бессмысленным искусством счастья. Мне пришлось поэтому отдать Вере 10 рублей из скудных моих заработков. Решившись, я стал однажды вечером на страже у дверей Духана симпатия. Мимо меня небрежным парадом двигались князья в синих черкесках и мягких сапогах. Ковыряя в зубах серебряными зубочистками, они рассматривали женщин, крашенных кармином, грузинок с большими ступнями и узкими бедрами. В сумерках просвечивала бирюза, распустившиеся акации завывали вдоль улиц низким осыпающимся голосом. Толпа чиновников в белых кителях колыхалась по проспекту, ей навстречу летели с Казбека бальзамические струи. Вера пришла позже, когда стемнело, рослая белолиция, она плыла впереди обезьяний толпы, как плывет Богородица на носу Она проавнялась с дверьми духа на симпатия. Я качнулся, двинулся. «В какие палестины?» Широкая розовая спина двигалась передо мной. Вера обернулась. «Вы что там лепечете?» Она нахмурилась, глаза ее смеялись. «Куда Бог несет?» Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мною рядом. «Десятка, вам не обидно будет?» Я согласился так быстро, что это возбудило ее подозрение. «Да есть ли они у тебя? Десять рублей». Мы вошли в подворотню, я подаю ей мой кошелек. Она насчитала в нем 21 рубль, серые глаза ее щурились, губы шевелились, золотые монеты она положила к золотым, серебряные к серебряным. «Десятку мне, — отдавай кошелек, — сказала Вера, — 5 рублей прогуляем, на остальные живи, у тебя когда получка?» Я ответил, что получка через четыре дня. Мы вышли из подворотни, Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Тротуар был засыпан ковром увядших овощей. В боржом бы от жары. Бант охватывал верины волосы. В нем лились и гнулись молнии от фонарей. «Ну и дуй в боржом». «Это я сказал, дуй. Для чего-то оно было мною произнесено, это слово».